Глава 9. Опасные воды «Отступаем!» — крикнул я, не дожидаясь, пока пальцы дотянутся хоть до кого-нибудь на борту. Мы перебежали на другую сторону лодки и спрыгнули на песок. Воды тут было по щиколотку. Пять шагов, и вот мы уже на берегу. Я на всякий случай оглядел команду. Вестник, Грифер, Ливси. «Мираж!» — прошептал я, оглянувшись. Тут я на всякий случай спряталась, — прилетел приват. А с чудовищем, вытянувшим красные щупальца, явно что-то было не так. Вот показался за бортом его покатый, обросший роговыми наростами бок и, наконец-то, проглянул его статус. — Речной моллюск, 73-й уровень. — Нифига себе моллюск! — протянул Ливси. Щупальца метались из стороны в сторону, били по лодке. Вот снова показался красный блестящий бок, и я, наконец, понял, что это раковина. Именно броня моллюска торчала во все стороны внушительными рогами. Неожиданно просветилась полоска здоровья моба. Шестьдесят семь тысяч из ста тысяч. Ого! Вырвалось у меня. Крепкий. И тут вдруг полоска поехала вниз. Да так бодро, что у меня глаза на лоб полезли. Выдавать криты по 8 десять тысяч за удар... Вы испытываете воодушевление. Ваша сила и скорость атаки повышены. Я непонимающе уставился на баннер, а потом стал рассматривать значок, действующий на меня ауры. В этот момент донесся какой-то низкий гул, идущий из-под воды. Будто кто-то кричал в толще. «Пошла песня смерти», — сказал Ливси. «Что? Ну, жнец смерти, когда сливает здоровье, может исполнить такой прием — крутится, как смерч» со своими серпами, и поет. — Да, я видел разок, как Джали его делает, — усмехнулся Грифер. — Вещь уберная, а от песни еще и дебаф накладывается на врагов. — И баф на союзников, — кивнул Ливси. — Меня это немного удивило. Жнец смерти относительно новый класс, и я с ними практически не встречался, по крайней мере в ПВП. — Это что ж, она так толпу может положить? — Может, — усмехнулся Ливси. Только это песня смерти. После нее кирдык. Но там при воскрешении, по-моему, нет штрафа на опыт, вставил слововестник. Он все это время молчал, оглядываясь по сторонам. Ага, главное, что было потом, кому тебя воскрешать. Вода забурлила еще сильнее. Щупальцы забили во все стороны, и наша лодка вдруг взлетела вверх. В воздухе она перевернулась и бухнулась об воду. Одно толстое щупальце опустилось прямо поперек и шляпка гриба треснула. «Вот же дрянь такая!» — сказал Грифер. Полоска здоровья моба доехала до нуля. Щупальцы дернулись и медленно опали, погружаясь в реку. э протянул Грифер. «А где же наши?» Мы подскочили к веревке, так и лежащей на берегу, и все вместе стали тянуть. Что-то там все-таки зацепилось, но даже усилиями трех тряпок и двух лайтов мы не могли ее сдвинуть. «Давай, давай!» — кряхтел я, стоя в самом конце нашего паровоза. «Эх, вот где Рузик бы пригодился!» Наши ноги упирались, вязли в песке, но сила — это есть сила, даже и в Патриями. Сзади что-то лязгнуло. Я не успел повернуть голову, как неожиданно веревка так хорошо пошла, будто груз заметно полегчал. Нас всех откинуло назад тряпки даже повалились на спину, я испугался на миг, что наша рыбка сорвалась, но из воды вдруг показался край доспеха Кракена. Кажется, там он был не один, потому что появился еще хорошо знакомый кончик серпа. Все кинулись вперед, и я тоже. Но тут меня кольнула мысль, почему мы вдруг смогли вытянуть тяжа? Я резко обернулся, но на берегу больше никого не было. Только следы больших круглых ботинок на песке. И во тьме грибного леса среди зарослей блеснула металлическая спина. «Ант, помоги!» Блин, вырвалось у меня, и я кинулся на помощь. Тут были все три трупа. Руки Кракена крепко держали всех. Джали он тащил за ногу, ну а ссылу, конечно, обхватил за талию. «Рыцарь хренов!» Усмехнулся я, когда мы общими усилиями протащили его по песку. На карте блеснули красные точки, и я беспокойно покосился туда. В реке появились еще моллюски. Так, вытаскиваем их быстро. Сначала сцил, Я схватил лежащий рядом с ней арбалет, к которому вела веревка, и накинул пару витков на талию Джоли. Потом мы схватили орчиху и потащили ее по песку. Послышался плеск воды. Мы уже заметили бурунки на реке. К нам плыл явно не один моллюск. «Блин, блин, блин!» — ругалась рядом Мираж. Едва мы, надрываясь от усталости, вытащили тело Орчихи на сухой берег и бросили рядом с Кракеном, как сразу же схватились за веревку. Из воды уже показались щупальца, причем сразу в нескольких местах. К счастью, миниатюрная эльфийка была такой маленькой, что пулей вылетела из воды от нашего истерического рывка. «Фух!» — облегченно выдохнули мы, повалившись на песок. Я, правда, сразу же сел, внимательно глядя на щупальца. Смогут ли эти твари выползти на песок? К счастью, моллюски копошились на глубине и даже на мелководье не совались. «Ливси, поднимай героев!» — сказал я, вставая. Времени расслабляться не было. Сзади запел заклинание лекарь, поднимая цилу, а я, не забывая оглядываться на опасный берег, подошел к кромке леса. Тут, помимо высоких, росли и карликовые грибы. Причем даже в глубине чаще. Кустов и золеньих рогов тут тоже было в изобилии. В общем, все для того, чтобы отлично спрятаться. «Ант, ты чего?» — спросил Амираж. «Просканируй лес», — сказал я, глядя на свой трекинг. «Я видел много живности, встречались незнакомые виды, но ничего подозрительного я не заметил. Людей нет». «Вестник, а ты видишь что-нибудь в лесу?» — на всякий случай спросил я. Священник подошел и внимательно посмотрел на лес. Он бегал глазами по своей карте, чуть потупив взгляд. «Нет», — покачал он головой, — «демонов там нет». «Ты что-то чуешь, Ант?» спросила мираж едва она это спросила как все повернулись в нашу сторону и даже Орчиха, только успевшая сесть уставилась на меня у всех в глазах прямо суеверный фанатизм я отмахнулся да ну вас я не провидец это просто осторожность подозрительно на меня косясь все отвернулись а я сделал вид что внимательно смотрю на щупальца, ерзающие над водой моллюски все никак не успокаивались и будто звали нас подойти поближе Еще раз оглянувшись назад на грибной лес, я подумал, что неплохо бы еще в команде займеть трекинг богов на всякий случай. «Охренеть! Искупался!» — раздался рык Кракена. «Как же там все мерзко!» «Где?» «В этой самой...» «В еде!» — огрызнулся рыцарь. «Сожрал он меня! Что еще-то?» «Да, ощущения неприятные». «Попадаешь в желудок, и тебя начинают переваривать», — поддакнула ссыла. «Джоли, молодчинка, подруга!» «Ага, чокнутая мамачоли!» — весело бросил Кракин. «Нахрен не подходи ко мне со своими серпами!» «А что так?» — послышался голос эльфийки. «А у тебя этот танец макаки длится дольше, чем моя танковая неуязвимость!» «Какой нафиг макаки?» Я наконец понял, что все оклемались и крикнул. «Народ!» — все повернули голову. Я кивком указал двигаться дальше. «Все, идем! Точнее, бежим!» «А что случилось-то?» — спросил Кракин, пытаясь высмотреть в моих глазах тревогу. «У нас осталось меньше часа, вот что случилось!» Тут все слаженно кивнули, и мы бросились по песку дальше. Бежать, конечно, было не так удобно, как плыть на лодке, но на своих двоих как-то было надежнее. Я оглянулся в последний раз на щупальца, мельтешащие над водой. Они грустно махали нам вслед, обидевшись на то, что остались без ужина. Через сотню шагов я заметил в реке еще красные точки. «Офигеть!» Тут их побольше будет, сказал я, глядя на карту. Кого? Моллюсков, я показал на реку. Плавают тут. Через сто метров река расширялась, превращаясь в красивую заводь. Я присвистнул, делая всем знак остановиться. У меня даже холодок по спине прошел. Да что случилось-то? Тут все красное, я указал на воду. Кишмя кишит. Дальше мы пошли осторожнее, держась как можно подальше от берега. Мы шли у самых корней грибов, с ужасом глядя на торчащие из песка рогатые раковины. Эти самые моллюски тут настолько осмели, что в некоторых местах медленно выползали на берег и зарывались. Кое-где даже из песка показывались их щупальца. «Смотрите!» — прошептала Мираж, показывая пальцем. В одном месте на берегу валялась перевернутая шляпка, похожая на нашу лодку. Рядом я заметил несколько предметов брони. Блеснул торчащий из песка меч. Через метров двадцать картина повторилась. Только еще добавился лежащий труп игрока возле расколотой лодки. Вот из воды к нему протянулась красная щупальца, обхватила за ногу и медленно стала уволакивать в воду. «Аншот — Аншот! — послышался голос Джоли. — В следующий раз, если что-то почуешь, можешь мне первый говорить. — А ты не бзди, и он ничего не почует! — рявкнул Кракен и заржал. — Пошел ты, консервная банка! — огрызнулась Джоли. — Наглая рожа, ты сейчас свой щит как вафли уплетать будешь! — подхватилась ссыла, защищая Джоли. — Да что вы привязались ко мне! — возмутился я. — Я же могу и ошибаться! — Все, ладно, ладно! — рыцарь поднял руки. — Сдаюсь перед бабьем натиском! Он отскочил, копье Сциллы чуть-чуть его не достало. — Народ, хватит шуметь! — сказал я. — Двигаемся дальше. Мы пошли дальше, оставив позади страшную заводь. Единственное, что меня напрягало, что вперед нас вырвалось столько игроков. Вполне возможно, кто-то и обошел озеро. «Нафиг, теперь в любую заваруху надо брать охотников!» — проворчала Сцилла, оглядываясь назад. Впереди шел я, Мираж и Вестник. Все три трекинга активно сканировали окружающий мир. Озеро, на карте отливающее опасной краснотой, осталось позади. Но в реке еще продолжали сновать отдельные моллюски. Иногда из воды... Показывались их щупальца, они переплетались в чарующем танце, будто осьминоги-ракушечники, устраивали какие-то брачные игры. Красота какая, восхитилась Джали, прямо как передачу про жизнь животных смотрим. Через некоторое время грибы вдоль берега стали редеть, а высокие исполины становились все ниже и ниже. Река стала бурлить, появились бурунки, огибающие каменные пороги. Как появились первые валуны, а берег из песочного стал галичным, я понял, что скоро идти нам будет трудно. И вправду, через 50 метров наш путь целиком состоял из преодоления каменных завалов по всему берегу. Грибы исчезли, и вокруг стали выситься скалы, иногда опускающиеся прямо в реку. Они тоже были интересного сиреневого цвета, а голые каменные лбы, нависающие над водой, облеплял розовый и фиолетовый мох. Там, где скалы врезались прямо в воду, приходилось перебираться вброд, потому что выше, по берегу, вообще нельзя было пройти. Глубина здесь была небольшой, но течение заметно сносило. «Блин, кокон! холодным дует», — завопила Джали, погрузившись по грудь в воду. К счастью, никаких красных пятен, отмечающих опасных мобов, тут не было. Только желтые точки, нейтральных рыбок, весело выскакивающих из воды. Крепкая сцилла, которой тут вода и до пояса не доходила, придерживала миниатюрную эльфийку. «А я тебе говорила, подруга, да?» «Да помню я, помню!» «Говорила?» — ворчала сцилла, протаскивая эльфийку за скалу. «Это они о чем?» — спросил я Грифера. «Да это подружки в реале, понимаешь?» — сказал эльф с рыжим иракезом. «Вместе начинали, даже персов один день создали». Аргии говорила, тоже орка брать. «Или хотя бы ползунки героя на максимум выкрутить» чтобы побольше была», — усмехнулся Кракен. «Она ей все время напоминает об этом». «Ага, но Джали нужна была вот такая вот лолька», — засмеялся Ливси. «Брелок карги», — прошептал Кракен и затрясся от смеха. «Кто-то жирок нагулял в консервах», — сказал Ливси и тоже весело засопел. «Скала, которую мы обходили, была облеплена розовым мхом с красными прожилками». Цвет был яркий, кислотный, и я подумал, а может ли тут ярко-красный цвет означать то же самое, что и расцветка животных в настоящих джунглях? Когда вдоль скалы пробирался Ливси, ему понадобилось посмотреть, что это за мох. Он поднял руку, пытаясь дотянуться до красного отростка, оттопырившегося из розовой кляксы. «О, написано «Леталис тактус», — заулыбался лекарь. «Показывается, как травка, наверняка ингредиент». «Может, не надо?» — забеспокоился я. «Еще как на!» — Ливси отломил кусочек мха, но тут же его полоска здоровья обнулилась, и черноволосый эльф завалился в воду, и его сразу подхватило течение. Народ только растерянно оглянулся, провожая взглядом тело лекаря, а катушка на моем арбалете уже зажужжала, и стрела четко вошла в цель. Кракен, шедший следом за лекарем, сразу же сделал шаг в сторону и перехватил веревку. «Во реакция у владыки!» Заржал Кракен, заботиться о служителях. Этот Ливси — Косячник, прошептал Грифер, в прошлом месяце, когда ходили в болотах Дефри, в топе троллей, его там два раза водорост и сожрали. Мне сразу вспомнился форумный спор полугодичной давности, где какая-то группа игроков обрушилась на администрацию Патриома с критикой. Как они говорили, в любой игре травник – спокойная профессия, позволяющая отлично провести время за сбором корешков и цветочков. А в патриями же? Я не запомнил деталей, но оказалось, что эти травники в очередной раз поперлись в какой-то лес за каким-то папоротником. Большая группа человек двадцать. в – набрать бутончики папоротника перед цветением, а потом сбыть их на аукционе ресурсов. Вот только временной диапазон, когда эти бутончики собрать можно, всего минут десять-пятнадцать. А папоротник этот цвел в то время, когда луна и зиль поворачивалась обгрызанной стороной. В общем, чего-то они не рассчитали и приперлись тогда, когда эта травка зацвела. Ни с двадцати не вернулся никто, а папоротник вкусно поел. В это время там даже мобов не оставалось. «В Патриаме, возможно, все». — А я как раз вспомнил, как «леталис» с латыни переводится, — улыбнулся Ливси, когда его подняли свитком. — Кажется, что-то там со смертью связано. — Рачимару ты долбаный, проворчал Кракен. — Мы, наконец, перебрались через неудобную скалу и пошли дальше. Случай с Ливси подсказал нам, что лучше мог не трогать, и это знание пригодилось нам всего через десять метров потому что скоро все каменные завалы на берегу засверкали красными прожилками. Все вокруг заросло этим ядовитым мхом. Причем вода тут брызгала так, что камни были мокрыми и скользкими, разрабы постарались на славу. «Охренеть!» — ворчал Кракен, когда мы лавировали гуськом между розово-красными кляксами. «Уж лучше с мобами сражаться, чем вот так поскользнуть...» Тут же рыцарь навернулся на каком-то склизком камушке и влепился прямо в середину мха. Он так и застыл, раскорячившись с обнуленным здоровьем. «Я бы его тут оставила, подруга», — усмехнулась Джали. «Я бы тоже», — засмеялась Сцилла, — а потом повернулась ко мне. «Но командир же не позволит». Покачав головой, я сделал знак «отлепить кракена». Сцилла едва коснулась рыцаря, как тоже замертво свалилась рядом. К счастью, она упала на чистое место. «Блин!» — вздохнула Мираж. «Контакта с ядом вообще не должно быть! Можно погибнуть, как в сказке про репку, всей гурьбой!» — усмехнулся Грифер. Ливси, закатав рукава, зашептал заклинание над Орчихой. «Жестко тут, в запределье!» — сказал я, доставая арбалет с веревкой и целясь в рыцаря. По-другому Кракена было не оттащить от мха. К счастью, такой страшный путь не длился долго. По одному разу упали Грифер и Вестник. Потом снова Ливси, и даже мне пришлось разок помереть на ядовитом берегу. «Иху!» — раздался голос Винтика, едва я появился на плите воскрешения. «Еще один! У вас там что, пятнашки?» Рядом с гномом стоял Рузик. Алтарь окружала толпа Аргентум, Дикий Ангел, Гидра. Были и другие кланы из Альянса. Где-то на заднем фоне грохотали скиллы, кажется, там воевали. Вдали среди руин Рейхана выселся храм. Света с неба не было, значит, портал пока не активен. «Ну что там, у вас осталось-то полчаса всего», — сказал Винтик. «Дошли до ванпоста». «Идем», — «Идём», ответил я. «Ливси хочет вас воскресить. Весь потерянный опыт будет восстановлен. Да? Нет». «Лукарь, мы с тобой!» Винтик поднял кулак, его демонический Рузик тоже заурчал. Я махнул рукой и прожал «да». «Кажется, прошли», — сказал Кракен на плече, у которого я появился. «Пока заклинание откатывалось, откатывалась, твой верный служитель тебя тащил», — пояснил Ливси. «Император благодарен тебе», — сказал я. Рыцарь поморщился и небрежно скинул меня на камни, как мешок. Я встал и, отряхиваясь, огляделся. Берег красных камней остался позади, а за спиной что-то грохотало. Я повернулся. Река низвергалась в пропасть с огромной высоты, а мы стояли на краю обрыва. Впереди открывался прекрасный вид на огромную сиреневую долину, освещенную светом луны. Водопад падал большое озеро, которое окружал лес из фиолетовых и сиреневых деревьев. На дрощи бродили какие-то серые монстры, мохнатые бесформенные шары на тонких ногах. Они опускали время от времени длинный хобот в заросли и, что-то достав оттуда, отправляли добычу в рот. Где он у них там находился, я не видел, потому что и монстры-колоссы, и долина лежали далеко внизу. Но самое замечательное, на берегу озера находился он, этот самый аванпост. Да это не аванпост, а форпост какой-то. Отвоевав у леса большой клочок, его жители оградились высоким частоколом из толстенных бревен и настроили охранных вышек. Посередине выселась каменная крепость, ощетинившаяся заостренными шипами. Острые бревна торчали везде, и на стене, и на берегу, и на охранных вышках. На этих башнях, кажется, были установлены какие-то турели. Вот и сейчас, кажется, одного танконогого монстра, подошедшего слишком близко, расстреливали жидкой плазмой. — протянул Кракен, — «как будем спускаться?» «Танк, а твой иммун работает от падения?» — спросил я. «Да, и вроде откатился. А зелье безумца у всех есть?» «У меня несколько», — сказала Сцила. «Но там штраф на лечение потом, помнишь?» «Несколько секунд». «Я знаю, но времени нет, а по-другому не спустимся», — сказал я, понимая, что высота запредельная, и даже веревка из арбалета не поможет. Мы стояли на краю ущелья, и, посмотрев по сторонам, где высились отвесные скалы, поняли, что вбок не отойдешь. Ни единого выступа. Придется прыгать на свой страх и риск прямо в озеро внизу. На всякий случай, я просканировал все вокруг, но мы были слишком высоко, и трекинг не доставал до долины. Тогда я обратился к логике. Не могли же построить аванпост на берегу озера, кишащего моллюсками. Не едят же они их. «Крак, ты неуязвимость свою врубаешь, а мы пьем по команде», — сказал я, откупоривая банку. «Пьем в воздухе». «Я это высоту не очень», — как-то нервно ответил рыцарь. «Это же игра, консерва!» — улыбнулась Джали, доставая склянку. Подождав, пока все подготовятся, я крикнул. «Прыгаем!» Засвистел в ушах воздух, раздуваемый кулерами. Ложеверт кокона тоже подрагивала, имитируя набегающий воздух. Озеро стремительно приближалось, долина будто опрокидывалась в нашу сторону. «Нахрен!» — орал Кракен, загорающийся светом полного иммунитета. «Я опрокинул зелье в себя». Разноцветная склянка разом опустела, и полоска здоровья обнулилась, оставив подрагивающую точку на конце. «Вы испытываете эффект отделия безумной неуязвимости. Вы получили урон 12999. Вы невосприимчивы к исцелению». Полет длился недолго, всего лишь несколько секунд, но у меня волосы встали дыбом, когда мой трекинг достал до приближающегося озера. Оно все кишмя-кишело красными точками.